В Москву Иван Васильевич вернулся тогда 12 февраля на день Алексея, митрополита Киевского, всея Руси, чудотворца, перед самым з а г в и н е м на Великий пост. Столицу свою нашел великий князь в великом смятении. Народ московский встретил победителя радостно, но в то же время вся Москва говорила, что оба великокняжья их брата, Андрей Большой с Углича да Борис с Оржева, вот-вот встанут войной против брата и в а н Народ уже бежал из деревень табрами в леса, подальше от больших дорог, и д о л ж н ы были проходить к Москве восставшие рати обоих князей. э т о г о многие еще до всякой войны померли с голоду и с холоду. Множество народа нахлынуло тогда в Москву, в ее стенах ища убежище от надвигавшегося бедствия. В подмосковных городах помнили тогда еще хорошо, что з н а ч и т проклятые князь и усобицы. И, наконец, дошла главная худая весть. Ордынский царь Ахмадде п о д н и м а е т с я на Москву. Эту на вину принесли Ивану Васильевичу два татарских хана, перебежавшие к нему, хан м е р д у у л а т с сыном своим Бердаулатом, да его брат хан Айдар. Хана-то эти прибежали на Москву, потому что они, д е не верят хану Ахмату его победе, добрая то весть, а не худая, — сказала мужу Софья Фоминишна и коротко усмехнулась. Вода-то течет не в гору, а под гору. но и в орде все больше кипел гнев на князя ивана в с е р е д у на пятой неделе великого поста какой то выбеживший из орды татарин ножом как барана зарезал ц а р е в и ч а бердаулата ханского сына мстя за его измену своим москва так и ахнула ах батюшки до да чего же злые я иван васильевич выдал убийцу отцу погибшего хану м е р д у л а т у И тот на Москве реке, на т а л о м по весне уже льду, при собравшемся на обоих берегах народе, собственноручно ножом отрезал голову у б и й ц